Глава 54. Дан. Я мгновенно вскипаю. Просто зверею. Ладони сами сжимаются в кулаки до побелевших костяшек. И если бы передо мной стоял мужчина, а не женщина с ребенком на руках, то он давно бы получил в нос. «Что за чушь ты несешь? цыжу сквозь зубы. «У тебя провалы в памяти». Ты аборт от меня сделала. Так, кажется, ты сказала. А сейчас нашла меня в другой стране и с разбегу «Получи, распишись, вот твой сынок!» Я не идиот, Ангелина. Со мной такой фокус не прокатит. Выплевываю эти слова бывший в лицо, а сам слежу за лисенком. Она побледнела, глубоко и часто дышит и постоянно вытирает ладони от джинсы. Переводит растерянный взгляд с меня на Ангелину и обратно и пытается выдавить улыбку. Вот какого черта, спрашивается, а? Почему, когда Ангелина появляется в моей жизни, все летит к чертям? Почему она все рушит в ней, оставляя руины? Только у нас с лисенком стало все налаживаться, сдвинулось с мертвой точки. Только малышка начала мне доверять. Как нарисовалась бывшая. Открыла свой поганый рот, и теперь лисенок стоит ни жива, ни мертва. Я придвигаюсь вплотную к своей женщине и обнимаю ее за плечи. Успокаивающе поглаживаю, а она поднимает на меня мокрые глаза. А мне в сердце как копье вогнали со всего размаху. Оказывается, я не выношу слез своей женщины. — Дан, что происходит? — растерянно шепчет малышка. Прости за это недоразумение, Лесен, целую дрожащую девочку в висок. Клянусь, я тут ни при чем. Ни при чем? По слогам змеей шипит бывшая и прижимает к себе вырывающегося пацана. Недоразумение? Так ты относишься к собственному сыну. Лисёнок напрягается всем телом в моих руках. Ее плечи. Паникают, а из глаз пропадает тот блеск счастья, который мне удалось разжечь прошлой ночью. Она отходит на шаг в сторону, а мне хочется сгрести ее и мандаринку в охапку, закинуть этого пугливого лисенка на плечо и никуда не выпускать из номера. Но Леся одаряет меня взглядом, в котором четко читается: Не подходить. Приплыли, блин. И все. Из-за одной шлюхи, которая почему-то посчитала, что может взять меня в оборот по щелчку пальцев. Только вот одного не учла. Прошли те времена, когда я таскался за ней и безумно любил. Сейчас мне все равно. «Мы, пожалуй, оставим вас наедине», — бормочет моя девочка, складывая вещи в сумочку. Лисенок, «Да, не надо. Вам и правда нужно поговорить». Лисен! Вскрикивают так, что вздрагивают все ранние посетители ресторана и моя девочка в том числе. Она не поднимает глаз и суетливо застегивает замок на сумочке. Мандаринка, наверное, чувствуя накаляющуюся атмосферу, начинает хныкать и тянет руки к матери. Все нормально, Дан». Мягко улыбается лисенок и неожиданно легко целует меня в губы. Тепло разливается по телу. А я, кажется, ошибся в своей девочке. Она тоже умеет показывать зубки. «Вам и правда нужно поговорить, а мы с мандаринкой погуляем. А то скоро уже улетать, а мы города не видели». «Папа!» — мандаринка тянет руки ко мне, широко улыбаясь. Но лисенок что-то шепчет ей на ушко и отступает назад. А в груди снова сдавливает, как будто мои девочки хотят уйти от меня насовсем. Ангелина реагирует на голос Анютки, переводит взгляд на девочку. Пристально осматривает ее, что даже наша ягоза притихает и растерянно хлопает глазками. Лицо бывшей в миг ожесточается, губы сжимаются в тонкую линию, и в следующее мгновение в ее злых глазах читается: Как ты мог? Как будто я должен был страдать все эти годы по ней. Лисенок удобнее подхватывает Анютку. И, не прощаясь с Ангелиной, идет на выход.